5. За Кирой наверняка уже установили наблюдение. Люди Кайрата могли подсадить ей на ножучка. Сделать это через еду или воду не составляло ни малейшего труда. Микроскопический маячок из желудка попадал в кровь и оставался в организме сколь угодно долго, указывая местонахождение человека. Конечно, подобные штучки были категорически запрещены законодательством всех государств, и за их использование можно было надолго угодить за решетку. Но Кайрату по понятным причинам это не грозило. Поэтому приводить Киру в профсоюзную было опасно. Единственным конфиденциальным способом общения оставался воровской стик Альфии, защищенный от любого отслеживания и прослушки. Для пущей надежности Кире следовало убраться из своей каюты на Тритоне куда-нибудь в укромное местечко. Долго думали, куда именно, чтобы полностью исключить посторонние глаза и уши. Решение нашел Ашот. «А пусть идет в Galaxy Бет. Там всегда шумно. Снаружи не прослушать. И люди ошиваются всегда одни и те же. Включит камеру, я там всех знаю. Если зайдет кто посторонний, сразу увижу». Устроив в своей каюте небольшой, но очень неприятный сюрприз для незваных гостей, Кира выскользнула из корабля и направилась в турзону. Она нутром ощущала, как каждая камера в секторе провожает ее внимательным взглядом. Поднявшись на лифте под купол, девушка украдкой бросила взгляд по сторонам и заметила сухопарого юношу, не сводившего с нее глаз. На крутого бойца спецназа он не тянул. Скорее на тайного воздыхателя, но все равно Кира поспешила нырнуть в толпу туристов и, запутывая следы, словно хитрая лисица в зимнем лесу, начала пробираться к торгово-развлекательному центру. В небольшом магазине всяческой полезной и не очень электроники она купила пока еще малоизвестный и не слишком хорошо работавший гаджет гарнитуру мысли связи. А затем направилась в Galaxy Bed. Сделав для вида ставку и заказав бокал пива, Кира уселась на дальнем диванчике и включила стик. С помощью гарнитуры можно было переписываться текстом, не используя клавиатуру, и не произнося ни слова. Надев ее, она запустила в скрытом режиме программу конференции и продиктовала. «Я на месте. Включаю камеру». Как уже говорилось, гарнитуры связи работали еще не слишком хорошо, поэтому получилось... «Я на метле. Включаю пальмиру». «Поняла, не повторяй», — тут же отозвалась Эльфия. Кира положила стик на столик и также мысленной командой включила камеру. На этот раз все сработало как надо. В профсоюзной высветился зал букмекерской конторы, а Шот некоторое время вглядывался в лица посетителей, затем огласил вердикт. «Все свои. Никого незнакомого и подозрительного». «Слежки нет, но все равно будь на чеку», — написала Альфия. «Мы нашли кое-что в пещерах, очень и очень важное. И кто-то наверху решил, что лучший способ убедить нас об этом помалкивать — прикончить. В общем, нам нужно выбраться из российского сектора, а еще лучше как можно скорее свалить с Луны». «Устрою», — коротко ответила Кира, и гарнитура связи на этот раз ничего не переврала. «Кира, это Че Гевара Они контролируют все выходы из сектора. Надежно контролируют. Уж поверь мне, нам никак через них не пройти. Значит, надо найти выход, о котором никому ничего не известно. Мудак. Гарнитура связи далеко не все слова передавала правильно, но последнее отпечаталось абсолютно точно. «Эта девушка, бригадир, тебя не любит», — ухмыльнулась Эльфия. «Переживу» буркнул Че «Ты знаешь такой выход?» спросила бывшая медвежатница. «Я нет, но мой папаша может знать», ответила Кира. «Не высовывайтесь пока, я его навещу. Нет же ничего подозрительного в том, что любящая дочь встретится со своим отцом». «У нее здесь отец?» удивился Джиган. «А где же ему еще быть? Что-то ты не очень близко знаешь свою подружку». Секс не повод для знакомства, так что ли? Он управляющий гелиевым заводом в заливе Зное. До очередного рейса на Землю у Киры было три свободных дня. Снова виляя и запутывая возможную слежку, Кира отправилась в огромный индийский сектор, монополизировавший большую часть пассажирских перевозок на Луне. Скоростной транспортный вагончик довез ее и группу восторженных школьников-туристов с Земли в просторный транспортно-пассажирский центр. В нем стояли несколько пассажирских флагеров. Большинство были рейсовые, а два самых новых ангажировал турфирмы для школьной экскурсии. Ярко одетые мальчики и девочки окружили свою учительницу и пожилого экскурсовода. Экскурсовод говорил звонким, хорошо поставленным голосом. Сейчас мы отправимся к месту посадки Аполлона-11 в море спокойствия. Затем к первой постоянной лунной базе, которая ныне превращена в музей. Перед вылетом пройдите в раздевалки и переоденьтесь в облегченные туристические скафандры. В них вы сможете выходить на поверхность Луны. И самое главное, мне нужно еще раз убедиться, что все сделали прививки от радиации. Кира остановилась у билетной кассы и вызвала расписание рейсов. Флагер номер 6 стартовал со второго шлюза через 20 минут. Он вез в залив зной рабочих, возвращавшихся после выходных на самодвижущиеся гелиевые заводы и рудники. Она купила билет и проследовала на посадку. Флагер оказался довольно старенький и потрепанный. На нем стояла одна из первых антигравитационных установок. Корпус был ярко раскрашен и побит небольшими метеоритами. Владельцами и пилотами этих колымаков являлись выходцы с Явы, поэтому к флагерам надежно приклеилось название «Джипни», по аналогии со старинными яванскими такси. Окна «Джипни» номер 6 были маленькие, не то что на более современных, предназначенных для туристов машинах. Пилот-яванец ждал, пока в тесный салон втиснется шумная разноязыкая толпа рабочих. Кира устроилась на узком сиденье, шлюз закрылся со стороны ангара и открылся сверху. Гудя и вибрируя, флагер вертикально взмыл вверх, а затем устремился через океанбурь к заливу зноя. Первую остановку машина сделала в кратере Кеплер. Там находились иридиевые рудники. Высадив примерно половину пассажиров, флагер пронесся над кратером Коперник и принялся кружить над заливом зноя. С высоты Самодвижущиеся заводы по производству гелия-3 представлялись небольшими неуклюжими жуками, ползающими по коричневатой поверхности. Только снизившись, можно было оценить истинный масштаб этих сооружений. В заливе Зной работали три таких завода. Они со скоростью ленивые черепахи переползали с места на место, перерабатывая в своих чревах тонны реголита, чтобы получить несколько граммов драгоценного вещества, приносимого на Луну солнечным ветром. Следы от гигантских, высотой с пятиэтажный дом гусениц, избороздили всю планету вдоль и поперек. Их даже можно было наблюдать с Земли, в не самый мощный телескоп, так как следы эти оставались на грунте бесконечно долго, в отсутствии ветра и коррозии. Путь гелиевых заводов прослеживался на протяжении десятилетий. При приближении флагера крыша одного из гигантских жуков открылась и впустила его в обширный шлюз. Как только воздух вытеснил вакуум с посадочной площадки, несколько рабочих стали протискиваться к выходу. Кира присоединилась к ним. Она предупредила отца о своем прилете, поэтому он должен был встретить ее. Рэм Эдуардович Беляев, так звали Кириного папу, Дожидался дочери в приятной компании молодой и весьма симпатичной помощницы. Это был высокий, элегантный мужчина средних лет, немного прихрамувший на правую ногу и потому опиравшийся на дорогую, старинную трость красного дерева. Хромотой наградила Рема Эдуардовича и его бывшая жена, Кирина Мама, сообщив с помощью электромагнитного пистолета о своем окончательном желании развестись. Что-то ты зачистила ко мне, дочка, ехидно произнес управляющий заводом. За полгода целый первый раз. Кира бешено зашипела на него и, схватив за руку, потащила в сторону от молодой помощницы. Есть место, где мы можем поговорить без посторонних ушей? Конечно, ответил Рем Эдуардович, немало удивленный и даже чуть-чуть встревоженный. Тогда идем туда. «Я самый главный на этой хреновой железяке, и уж поверь, мои апартаменты никто не прослушивает». Апартаменты Рема Эдуардовича представляли из себя маленькую комнатку, впрочем, обставленную с претензией на сибаритскую роскошь. Вместо простого спального места здесь стояла самая настоящая двуспальная кровать и деревянный письменный стол с мягким креслом. Но самое главное... Это собственная ванна. Роскошь в таких местах невиданная, причем не обычная акриловая, а чугунная с фигурными ножками. Рэм Эдуардович давным-давно купил ее у разграбивших роскошные апартаменты морячка бойцов лунной пехоты. «Ну, рассказывай, дочка, во что ты на этот раз вляпалась?» — сказал он. «А с чего ты взял, что я во что-то вляпалась?» — фыркнула Кира. Ты прилетаешь ко мне только когда куда-нибудь как следует вляпаешься. — Ну, на этот раз вляпалась не я. — де-факто признала правоту отца Кира и рассказала историю исчезнувшей в пещерах разведывательной группы. — Так что такого ужасного нашли эти ребята? — уже вполне серьезно поинтересовался рам Эдуардович. — Не знаю. Они не сказали. — Одно очевидно. Это можно очень хорошо продать». «Откуда такой вывод?» «Простая логическая цепочка. Если правительство отдало приказ закопать дюжину человек, значит то, что они нашли, обладает невероятной значимостью. А все, что так значимо, можно дорого продать». «Давай сначала подумаем, как вытащить твоего будущего зятя и его товарища из дерьма» а уж потом вернемся к меркантильным интересам агрессивно заявила кира а чего тут думать я уже все придумал довольно осклабилсярам эдуардович в другой сектор им не уйти в этом твои друзья правы даже пытаться не следует не такие люди служили в лунной пехоте чтобы их вот так просто было обвести вокруг пальца твоя мама догорит да ее душа в аду однажды попыталась И теперь ты у нас наполовину сирота. Единственный вариант — выбраться на поверхность. Держу пари, строительный шлюз в пещерах никто не караулит. Нужно только стащить экзоскафандры. Помнишь, как были обнаружены пещеры? Тот проход в каньоне, где разыгралось сражение между бойцами Чан Вейдуна и Джорджа Красавчика, никуда не делся. На поверхности они десяти минут не протянут. «Там даже спрятаться негде. Их просто выследят и расстреляют с флагера». «Не расстреляют, если мы с тобой их быстро подберем. Твоя мама, да горит ее душа в аду, когда-то показала мне одно из тайных убежищ морячка. Там много чего имеется, и в том числе боевой корабль «Невидимка». По официальным данным, таких на Луне уже лет десять, как не осталось». Осветив космопорт отблесками гигантских солнечных парусов, на орбиту Луны вышел галеон Алексей Леонов. Кайрат и Игорь Алинарьевич сидели за столиком в ресторане отеля «Шанхай». Туристы, забыв о еде, увеличив по максимуму масштаб просмотра на прозрачных стенах, глазели на величественное зрелище. «Нам подфартило!» говорил Кайрат, наверное, единственный посетитель, ничуть не потерявший аппетита. «Галеон — это единственный тип космического корабля, который по размерам подходит для транспортировки нашего груза. И к тому же на нем летит Лев Красовский, тот самый наш знаменитый академик, который стал одним из первых поселенцев на Марсе». Ему сейчас 135 или 136 лет. С ним уже связались с Земли. Он придумает, как поднять тарелку на корабль. Галеон пронёсся по черному небу и скрылся за горизонтом на другой стороне планеты. Прежде чем начать высадку пассажиров и разгрузку, ему предстояло сделать еще несколько витков по орбите. Убирая солнечные паруса, площадь которых составляла несколько десятков квадратных километров, и снижая скорость. Паруса были убраны на восьмом витке вокруг планеты. На двенадцатом Галеон затормозил до восьми километров в секунду, скорость, при которой орбитальные челноки могли к нему пристыковаться. На одном из них на планету спустился бодрый старичок в джинсовом костюме, сшитом по последнему писку марсианской моды. Молодому поколению его лицо было почти незнакомо, но поколению постарше, кому перевалило лет за 60, этот человек был прекрасно известен. Лев Францевич Красовский в свое время являлся одним из пионеров межпланетных полетов середины 21 века — и любимцем всех средств массовой информации. На его счету числились десятки открытий, позволивших людям жить на Луне и Марсе. Он вел научно-популярные передачи на телевидении, снимался в документальных и даже художественных фильмах. А затем вдруг взял и улетел на Марс, как только атмосфера там позволила дышать без скафандров. Последние 30 лет Красовский возглавлял университет Капеллы и на Земле его уже мало кто помнил. А вот тут вдруг вспомнили. Очень уж все удачно совпало. Когда нашли летающую тарелку, Алексей Леонов как раз подлетал к Луне, и академик был среди его пассажиров. «Я, между прочим, разработал систему стабилизации для этого Галеона», сказал Лев Францевич, наткнувшись в толпе на своих встречающих. «Ну, с Игорем Алейнарьевичем мы, в общем и целом, знакомы. Переписывались по кое-каким научным вопросам. А вот вас, молодой человек, я совершенно не знаю». «И не дай бог узнать», — злобно буркнул Кайрат. «Вас уже ввели в курс дела». «Не слишком подробно. Просто некий очень влиятельный человек из Кремля, бывший в страдавние времена моим студентом в Новосибирске. Прислал на Алексея Леонова сверхсекретное сообщение. Попросил меня сразу не лететь на Землю, задержаться на Луне. Сказал, что мне это будет не безинтересно. А я что? Я на пенсии. Куда мне спешить?» Кайрат, сославшись на неотложные дела, оставил старого академика на попечение Игоря Алиинариевича, который тут же отправился вместе с ним в пещеры. Оказавшись в скафандровой, начальник российского сектора международного космопорта поинтересовался. «Вы умеете управляться экзоскафандром?» «Обижаете, молодой человек», — усмехнулся Красовский. «Я летал в космос, когда вы еще не родились. Конечно же, я умею работать в экзоскафандре». На антигравитационном плоту они долетели до входа в штольню. Хорошо маскировавшийся среди камней часовой, запросил у Кайрата разрешение пропустить их, и, получив его, миротворчески поднял вверх ствол крупнокалиберной электромагнитной винтовки. Во время длинного пути по штольне Красовский все время с интересом озирался по сторонам. «Ну как же так стены отполировали?» «Никогда такого не видел, чтоб чисто, гладко, и при этом никаких строительных материалов, будто катаны в мягком масле вырезали». Возле тела инопланетян, накрытых прозрачными колпаками, Лев Францевич долго стоял, пытаясь осмыслить, действительно ли он видит то, о чем думает, и укрепился в справедливости своих догадок, только когда посреди скрытого от посторонних глаз кратера Перед ним предстала летающая тарелка. Она по-прежнему висела в метре над землей. Ее освещали мощные прожектора. Офигеть можно, только и смог вымолвить пожилой ученый. Нам нужно поднять эту штуку на Галеон, и мы совершенно не представляем, как это сделать. Удалось попасть внутрь НЛО как это называлось во времена моей молодости. Нет, этим будут заниматься на Земле. Сейчас главное, чтобы соседи по космопорту не пронюхали о нашей находке. Да пронюхают, не дураки. Скорее всего, уже пронюхали. И теперь решают, что делать. Так что надо провернуть все как можно быстрее. «Вы уже придумали, как поднять тарелку на орбиту?» Ну, конечно. Что ж тут сложного? Эх, вы, молодежь, забыли старые проверенные временем технологии. Космический лифт. Просто дешево и надежно. Не все так просто, как кажется, сказал Игорь Алейнарьевич. Посмотрите вверх. Там красивое звездное небо, однако снаружи обычная лунная поверхность, ничем не отличающаяся от поверхности в любой другой части планеты и поэтому мы до сих пор не можем понять, где сейчас находимся. Мы прочесали приборами весь кратер Гримальдии, и нигде нет никаких пустот, кроме пещер». «Эх, молодежь! снова назидательным тоном протянул Красовский. «Зафиксируйте расположение звезд в центре кратера и найдите наверху точку с таким же расположением. Ну что тут сложного?» «Очевидно, фразы «эх, молодежь" и «что ж тут сложного» — любимые присказки Льва Францевича», — подумал Игорь Алиенарьевич, пока они с академиком возвращались из пещер в сектор. В то же самое время Кайрат сидел в комнате отдыха Центра управления и сверлил внимательным взглядом голографические экраны. Бесстрастный старшина докладывал ему. «Мы постарались вычислить всех родственников, подружек и просто знакомых наших объектов. Им внедрены наножучки. камерам дана программа засекать любые передвижения этих людей». «И как успехи?» Пока никаких беглецы хорошо знают космопорт. Им не составляет труда на некоторое время залечь на дно. Но рано или поздно им придется выйти или вступить в контакт с кем-нибудь из своего круга общения. Наиболее вероятная кандидатура — брат Че Гевара Он имеет гражданство Канады и работает в североамериканском секторе в службе безопасности. Мы не можем там пасти его, но если он появится у нас, Камеры его тут же засекут. Возможно, он попытается переправить рабочих к себе в сектор. Че Гевара не станет связываться с братом. Они ненавидят друг друга. Тот с огромным удовольствием сдаст нам Чека и еще выпьет за наше здоровье, когда увидит изуродованный труп братишки. Какие еще варианты? «У Чигана Байко есть подружка Кирбеляева. Ее мать...» «Да знаю я, кем была ее мать!» — резко оборвал доклад Кайрат. «Интересно. Дочка такая же бешеная оторва. На ножучок ей подсадили? «Конечно. Ее перемещение за сегодня?» Сходила в букмекерскую контору, сделала ставку, затем полетела в залив Зное. Мы выяснили, что там работает ее отец. Этот ублюдок еще жив. И даже процветает. Он директор одного из заводов по производству гелия-3. Но на вид ничего подозрительного. Но все же приглядитесь к ней получше. Проверьте, играла ли она раньше в букмекерской конторе. Кайрат нервничал. Стоило только кому-то из беглых вахтовиков пробраться в другой сектор и распустить язык, тут же слетятся стервятники, и тогда он сам станет мишенью убийц. Невезучее это было задание с самого начала. Все шло наперекосяк. Он потерял двух бойцов, чего не случалось уже много лет, даже в более крутых переделках. И самое главное... Убили их не тренированные бойцы спецподразделений противника, а какие-то лохи рабочие. Но ничего, он с ними обязательно поквитается. А пока приходилось ждать, чего его деятельная натура хронически не переносила. Кайрат отдал приказы своим людям и отправился в Турзону. Там завалился в первый попавшийся приличный бар и принялся медленно и со смаком пить одну стопку водки за другой. Пил он долго, но, выходя в сортир, даже не шатался. Только глаза постепенно наливались мутью. Одна из изрядно подвыпивших девиц, ищущих приключений на свою голову и другие части тела, попыталась заговорить с ним, но, увидев этот взгляд, отшатнулась, И поспешно отправилась бухать и клеить мужиков в другое место. Часа через четыре его нашел старшина. Мы поднажали на букмекеров, доложил он, Кира Беляева раньше никогда не делал уставок. Попалась птичка, усмехнулся Кайрат. Вкали мне, бодрячок, Марк. Пора за работу. Времени на организацию побега было в обрез. Боевые роботы-трансформеры, ползавшие по вентиляции, могли обнаружить профсоюзную, несмотря ни на какое экранирование. Кира послал на компьютер Альфии сообщение с кратким планом и получила восторженный ответ Че «Я-то думал, что твой папаш форменный дебил разженился на твоей бешеной мамаше, но он гений». Самым слабым местом гениального плана являлась сомнительная возможность незамеченными добраться до шлюзового отсека, ведшего в необустроенную часть пещер. Весь сектор просматривался новейшими голографическими камерами, которые можно было запрограммировать на узнавание людей по их физическим данным. И пройти мимо любой из них неузнанными нечего было и думать. «А как раньше беглецы выбирались из профсоюзной?» — поинтересовался Че Гевара. «Военные камуфляжи невидимки. Тут должен быть целый запас», — ответил Глеб. Перерыв все, что находилось в тайной комнате, они нашли большой пластиковый ящик с просторными комбинезонами, ткань которых могла преломлять свет так, что он огибал человека и делал его почти полностью невидимым. Эти костюмы в свое время были украдены с военных складов и куплены Чан Вейдуном за большие деньги для своих наемных убийц. Днем, когда в переходах и залах сектора шаталось полно народу, камуфляжи-невидимки, конечно, не спасали. Но ночью для комфорта обитателей свет выключали и включали великолепную трехмерную проекцию звездного неба над Луной. Люди попадались редко. Только дежурные, каких-нибудь технических служб. И шансы добраться до шлюзового отсека незамеченными повышались в разы. Кира обещала дать знать, когда они с отцом заберут лунолёт-невидимку. После чего у беглецов будет максимум пара часов на то, чтобы выйти на поверхность, пока спецназовцы Кайрата не сообразят, что к чему, и стаи из голодавшихся волчар кинутся в погоню. В оккупированной военными комнате отдыха Центра управления неотрывно следили за Нана Жучком Хирой Беляевой. Вернувшись из залива Зноя, Тать тотчас же попала бы под самое пристальное наблюдение. Но она не возвращалась. Джипни номер 6 прилетел в космопорт в 10 часов вечера. Следующий рейс должен был состояться только завтра. Кайрата ситуация почему-то напрягала, хотя ничего странного в этом не было. Дочь осталась у отца, может, они решили вместе напиться. Однако его чутье подсказывало, что это не к добру. В секторе наступила ночь. Кайрату невыносимо хотелось спать, не спасал даже бодрячок. Скрипя сердце, он принял решение вздремнуть несколько часов. В профсоюзной тоже все легли спать, чтобы набраться сил перед тяжелым побегом. Решено было покинуть убежище в 3 часа ночи. Не спали только Кира и Рам Эдуардович. В медотсеке завода обнаружилось очень полезное устройство, способное засекать в человеке наножучки. Операция по извлечению шпионского устройства заняла всего несколько минут. Сканер отследил крохотный объект в кровеносной системе а медицинский робот аккуратно ввел иглу в вену когда на проносился мимо медицинский робот откачал часть крови вместе с ним и выплеснул в пробирку рам эдуардович запечатал ее пластиковой пробкой и отнес к себе в каюту теперь они могли незамеченными покинуть завод и отправиться в тайное убежище морячка за боевым лунолетом невидимкой в 15 минут первого ночи Кира с отцом, навидавшим виды, побитым метеоритами и бесчисленное количество расчиненным лунолёте, полетели на обратную сторону Луны. Они скользили в нескольких метрах от поверхности, чтобы меньше попадаться на глаза радаром. Под лунолётом с огромной скоростью пронеслись море паров, море спокойствия, море изобилия. Обратная сторона была куда более изрыта кратерами, чем та, что обращена к Земле. На ней уже наступил день, и резкие солнечные лучи вдруг осветили кабину. Они летели очень быстро, и уже ближе к двум часам ночи по времени международного космопорта оказались вблизи кратера Обручев, где в горной гряде скрывался вход в тайную бандитскую крепость. Лунолет. В прямом смысле этого слова опрокинулся в вертикальное жерло огромной пещеры, абсолютно незаметное сверху из-за какой-то оптической иллюзии. Кираж вскрикнула от ужаса. Ей показалось, что ее отец внезапно свихнулся и решил врезаться в поверхность, чтобы убить их обоих. Петляя по запутанным туннелям, летающая машина вскоре зависла перед металлическими воротами, явно отлитыми из какого-то сверхпрочного сплава, и защищаемые двумя электромагнитными пушками. Ожило давно устаревшее коммуникационное оборудование лунолета, и в динамиках прозвучал суровый механический голос. Назовите себя. Аид, ответил Рэм Эдуардович. Принято, благожелательно ответил голос. Скажите код доступа. Рэм Эдуардович произнес длинную фразу, состоявшую из нескольких мудрёно взаимосвязанных нецензурных слов. «Принято! Открываю!» «Меры безопасности здесь, конечно, были покруче», — объяснил Рэм Эдуардович дочери. «Но я оставил только имя и код. Пушки я тоже отключил. А то ошибешься буковкой или циферкой, и тут же превратишься в шницель». Ворота поползли вверх, и лунолёт оказался в шлюзовом отсеке. Зажегся яркий свет. Когда воздух вытеснил вакуум, Кира спрыгнула на грязный бетонный пол и огляделась. Недалеко стоял выглядевший почти новеньким боевой лунолёт, ощетинившийся пустыми креплениями для ракет и дулом скорострельной электромагнитной пушки девушка чуть не наступила на белого игрушечного котенка то был ее котенок именно из этого шлюза пятнадцать лет назад они пытались бежать с луны на точно таком же лунолете невидимке на орбите он должен был тайно пристыковаться к марсианскому галеону патрульный корабль лунной пехоты появился неожиданно и открыл огонь им удалось увернуться от двух ракет Третья разнесла двигатель, лунолёт бешено завертелся. Воздух ринулся наружу из огромных пробоин. Мать успела надеть Кири шлем, прежде чем мощный вихрь выкинул ее в открытый космос. Девочка видела, как ее лицо мгновенно превратилось в заиндевевшую маску, и она начала стремительно уменьшаться, пока не сократилась до едва заметной точки. А затем совсем исчезла. Как патрульный корабль обнаружил луналет невидимку, до сих пор оставалось загадкой. Кира все это время была уверена, что тут не обошлось без предательства. Это не я выдал вас, словно услышав ее мысли, сказал Рэм Эдуардович. Если бы в том луналете не было тебя, я бы с удовольствием нашептал, что надо и кому надо, и сплесал бы лезгинку на могилах морячка и моей бывшей но я знал, что ты там, и ни за что бы такого не сделал». Отец велел Кире заправить лунолёт, а сам прикатил тележку, на которой лежали боевые ракеты. «С такими огурцами мы, в случае неприятностей со спецназом, короли горы», — сказал он, «хотя, конечно, надеюсь, все обойдется без стрельбы». Лунолет-невидимка завелся с первого раза, несмотря на то, что простоял в шлюзовом ангаре без обслуживания 15 лет. Рэм Эдуардович включил генератор невидимости, и машина сделалась почти прозрачной. Кира подняла большой палец вверх. Работает, мол. Рэм Эдуардович уступил дочери кресла пилота, признавая первенство Киры в искусстве управления космическими кораблями. Лунолет ринулся вперед. Вылетев из пещеры, он взял курс на международный космопорт через другое полушарие. Они летели, стараясь держаться подальше от рудников и гелиевых заводов. Когда вдали возник невероятный сияющий купол международного космопорта и окружающий его море огней, был уже три утра. Дико хотелось спать, и они засадили себе по дозе бодрячка. Забив координаты каньона пропавших геологов в навигационную систему, они не без труда нашли неширокий и идеально ровный спуск, где до сих пор стояли сожженные 25 лет назад луноходы Чан-Вейдуна и навечно отпечатались в грунте следы их колес. Кира послала насти Кальфии сообщение, что они на месте. Беглые рабочие в это время тревожно дремали, завернувшись в обнаруженные к великой радости спальные мешки. Ночью в профсоюзной сделалось довольно прохладно, несмотря на мощный обогреватель. Как-никак на поверхности было минус 140 по Цельсию. Когда ужил компьютер, все сразу же подскочили. «Пора, такси подано», — сказал Че Гевара. Все еще перед сном оделись в комбинезоны-невидимки. Чтобы ткань начала преломлять лучи света, нужно было нажать на едва заметную пипку на рукаве. При этом менялся химический состав нано и возникал эффект невидимости. Сделавшись почти незаметными как для глаз, так и для голокамер, которые могли распознавать инфракрасный спектр, Они выбрались в один из коридоров сектора, в месте, где вентиляционный люк не просматривался системой видеонаблюдения. Разделившись на три группы, они стали осторожно пробираться к огромному строительному отсеку, где размещался шлюз в пещеры, склады стройматериалов, скафандровый зал и сервисные, в которые экзоскафандры чинили и заправляли. Чегевара велел идти не спеша, обычным шагом, стараясь не шуметь. Дело упрощало то, что ворота отсека не закрывались ни днем, ни ночью. Через них постоянно двигался почти непрерывный поток людей, техники и стройматериалов. Невидимые вахтовики по очереди просочились внутрь и спрятались в скафандровом зале. Нужно было дождаться пересменки, чтобы войти в пещеры вслед за рабочими. Существовал определенный риск, что следящий за всем происходящим в камере искусственный интеллект заметит неладное и поднимет тревогу. Но другого выхода все равно не было. Пересменка проходила в 8 утра. Отработавшие смену полуживые от усталости рабочие выползали из экзоскафандров, которые должны были отправиться на профилактику и дозаправку. Вновь пришедшая смена залезала в другие скафандры, свежие, только что вернувшиеся из сервисной, и направлялась к шлюзу. Однако в скафандрах, закончившей работу смены, оставалось еще достаточно ресурсов, чтобы совершить небольшую пробежку по лунным пещерам. На этом и строился весь план. Как только полусонные рабочие забрались в кабины экзоскафандров и направились к шлюзу, Беглецы тут же оказались в экзоскафандрах, которые должны были отправиться в сервисную. Не произнося ни слова в устройство связи, они зашагали вслед за утренней сменой. Пришлось некоторое время ждать, пока рабочие загрузят антигравитационные плоты стройматериалами и полетят на них вглубь пещер. Затем они включили навигаторы и мысленно ввели координаты выхода в каньон пропавших геологов. В экзоскафандрах можно было передвигаться очень быстро. От скорости напрямую зависел успех побега. Чем большее расстояние удалось бы преодолеть беглецам, прежде чем их засекут, тем меньше шансов оставалось у преследователей настигнуть их. Засекли их, к счастью, не сразу. Как правильно предположил Рэм Беляев, строительный выход в пещеры не рассматривался как лазейка для побега поэтому на него не слишком обращали внимания. Однако из виду тоже не упускали. Искусственный интеллект, внимательно следивший за изображениями, поступавшими с камер наблюдения, заметив некую странность, тут же связался с заместителем Кайрата. Только что утренняя смена вошла в пещеры, а за ней вдогонку еще 10 человек в экзоскафандрах. Так не должно быть доложил вездесущий робот Старшина велел прислать ему записи камер строительного отсека Быстро убедился, что на стройплощадку ушло больше людей, чем зашло в скафандровую, и поднял тревогу Кайрат тут же проснулся и запросил ситуацию Беглецы уходят через пещеры, доложил Старшина. Кайрат коротко и злобно выругался. Они могут так попасть в другие секторы? Нет, мы граничим с индийцами и североамериканцами, и те и другие давно возвели стены, чтобы отгородиться от нас. Куда тогда они бегут? Может, к кораблю пришельцев? А может, к выходу из пещер в каньоне пропавших геологов? Скорее, к кораблю. Бежать на поверхность глупо. Там их легко засечь сверху. Ну. Или мы чего-то не знаем. Кайрат отправил одного робота-трансформера к Штольне, а второго вглубь пещер. Трансформеры передвигались быстрее людей. Поэтому настигнуть беглых рабочих для робота было только делом времени. Вахтовики неслись по пещерам со всей возможной скоростью, которую могли развить экзоскафандры. Лучи фонарей плясали на стенах безумную тарантеллу. Сервомоторы выли от предельного напряжения. Поначалу навигатор показывал не только дорогу, но и окружающий рельеф, что позволяло бежать, не оглядываясь по сторонам. Но продолжалось это только до тех пор, пока они не попали в ту часть лунных пещер, которая была еще толком не исследована, и в навигационные системы занесли лишь отображение пустот, которые получили с помощью геологических приборов с поверхности. Тут скорость пришлось снизить, так как рельеф сделался неровный, с крутыми спусками и подъемами. Чагивара нервничал, подгонял. Они чувствовали, что погоня на хвосте, но двигаться быстро по такой пересеченной местности они не могли. В конце концов, они налетели на крутую стену, уступами поднимавшуюся в высоту. Которую не могли высветить даже мощные фонари экзоскафандров. Поднимаемся на реактивке, скомандовал Че короткими перелетами. Вахтовики запустили реактивные двигатели и один за другим взлетели на первый уступ, затем на второй. И так все выше и выше, пока пол пещеры не потерялся где-то внизу. Подъем оказался высотой 163 метра. Именно такую цифру выдал компьютер скафандра чегевары когда тот оказался в обширной пещерной зале, тянувшейся на сколько хватало луча фонаря. Вслед за ним поднялись Мани, Санек и Люция. И как раз в этот момент их нагнал боевой робот-трансформер. Быстро приняв паукообразную форму, он стал с невероятной скоростью и ловкостью карабкаться по уступам. Вахтовики слишком поздно заметили опасность. Очередь электромагнитных пуль хлестнула по скафандру Олега, поднимавшегося последним. Луч его фонаря, сделав мертвую петлю, устремился вниз. Головы вахтовиков расколол мысленный крик погибающего, а затем из темноты вынырнул гигантский стальной паук. Чегевара прыгнул вниз, не включая ранцевых двигателей. Он обрушился на трансформера сверху. Военный робот, не удержавшись под весом трехметрового монстра, сорвался со скалы, но почти тут же зацепился за уступ ниже и повис над пропастью. чегевара ударил железным кулаком по объективу камеры глаза, затем еще раз и еще раз. Робот задергался, как погибающее в агонии животное. И тогда бригадир выдернул из специальной ниши плазменный перфоратор. Нажатием кнопки выбрал один из режимов длинного тонкого сверла и сунул яркий вращающийся стержень в сочленение на теле робота, бывшее его слабым местом. Пока он сверлил, трансформер пытался всеми способами скинуть с себя врага. Но Че Гевара, благодаря мощным кистям рук экзоскафандра, вцепился в него мертвой хваткой. Наконец сверло достало до какого-то важного узла. Робота сразу парализовало. Он замер и через мгновение полетел вниз, растворяясь в темноте. Че Гевара запустил двигатели и поднялся вверх. Оставшиеся в живых беглецы собрались у обрыва. Их навигаторы показывали, что до выхода в каньон пропавших геологов еще шесть километров. Все очень устали. Несмотря на встроенные в экзоскафандры кондиционеры, люди обливались потом. «Пять минут отдышаться, и последний рывок», — скомандовал Че Полностью останавливаться они не стали, двинулись вперед спокойным шагом. Вскоре их фонари высветили необыкновенное зрелище — огромные колесные луноходы, которые полностью перевелись на Луне лет десять назад, после того, как с Марса начали завозить флагеры с антигравитационными установками. «Это луноходы Джорджа Красавчика», — сказал Глеб, показывая на изображение вампирских клыков на кроваво-красном фоне, нарисованных на борту одной из машин. «Я знаю все гербы лунных банд. Это точно герб Красавчика. Он был родом из Сигешуара и тащился от своего земляка Дракулы». «Это, наверное, те пропавшие луноходы геологов», — предположил Ашот. «Да, скорее всего. Их ведь так и не нашли» хотя, насколько я знаю, и не особенно искали, — подтвердил Че Заглянем внутрь, там, возможно, осталось оружие. Пара винтовок нам бы не помешала. Винтовок нашлось даже больше. Глеб, первым открывший люк ближайшего лунохода, очень ярко мысленно выругался, а затем произнес слух. — Тут мертвяк. Его камера продемонстрировала человека в скафандре с открытым фонарем шлема. 150-градусный мороз сохранил его тело нетронутым. В другом луноходе обнаружились еще два трупа. Вахтовики собрали восемь электромагнитных винтовок, из которых шесть оказались исправны, и много боеприпасов к ним. Вооружившись, они снова побежали к выходу в каньон пропавших геологов. Связь с роботом-трансформером пропала раньше, чем тот был уничтожен. Однако он успел передать сообщение, что обнаружил беглецов как в Центр управления, так и второму роботу. Эти боевые машины прекрасно умели действовать автономно, если им была поставлена четкая задача. Как только связь с первым трансформером была потеряна, второй принял решение продолжить погоню. Он послал запрос управлявшему им оператору, и тот по распоряжению Кайрата одобрил его. Сам Кайрат вовсе не собирался, сломя голову, бегать за вахтовиками по пещерам. Боевые роботы легко могли расправиться с десятью рабочими, вооруженными только двумя электромагнитными пистолетами. Но все равно следовало перестраховаться. Он велел двум своим самым опытным бойцам облачиться в экзоскафандры и собраться у транспортного шлюза, где стояло несколько новеньких флагеров. Среди них был небольшой грузовик, на котором возили почту на рудники и заводы по производству гелия-3. В обширный кузов запросто могли поместиться три человека в громоздких экзоскафандрах. Пилот запустил антигравитационную установку, машина взмыла вверх и понеслась в сторону каньона пропавших геологов. Луналет невидимка завис над каньоном, связи с вахтовиками не было. Оставалось только ждать. Рэм Эдуардович поменялся с дочерью местами, опустившись в кресло пилота. Аргументировал он это тем, что Кира девушка мягкосердечная, и если запахнет жареным, не факт, что сможет в нужный момент нажать на гашетку. Беглецы появились, когда над горизонтом уже поднималось яркое слепящее солнце первыми выбежали чегевара и ашот с электромагнитными винтовками перевес, обшарив глазами и камерами пространство вокруг и обнаружив в ста метрах от себя большой допотопный лунолет ощетинившийся ракетами чегевара подал сигнал выходить остальным выбежав из пещеры джиган увидел хищную морду корабля невидимки такого же как в кино про лунную мафию и лицо киры за стеклом кабины он замахал ей своей стальной лапищей Рэм Эдуардович запустил двигатели лунолета, И тут радар показал приближающийся объект. Кира подала руками знак опасности и включила невидимость. Луналет поднялся над каньоном. К нему приближался синий почтовый флагер. «Кажись, это по душу твоего приятеля, его коллег», сказал Рэм Эдуардович дочери. «Может, просто с почтой летит?» засомневалась девушка словно стремясь опровергнуть ее слова флагер сделал круг над каньоном и пошел на снижение не точно не с почтой сказал ее отец активируя давно устаревшую но надежную лазерную систему наведения ракет флагер тут же оказался захвачен лучом Рэм эдуардович положил палец на гашетку летательный аппарат быстро снижался открылся грузовой люк Там стоял человек в боевом экзоскафандре, направляя на беглецов шестиствольный электромагнитный пулемет. Вахтовики с помощью телепатии уже почти стали коллективным разумом, поэтому мгновенно бросились в рассыпную, прежде чем очередь крупнокалиберных пуль превратила бы их в груду бесполезного металлолома в перемешку с кусками замороженного мяса. Рэм Эдуардович вдавил гашетку. Пилот почтового флагера увидел, как из пустоты вдруг вырвалась ракета. Его натренированные рефлексы бросили машину в маневр уклонения. Но уйти от умной ракеты было почти невозможно. Флагер буквально разорвало на куски. Обломки машины и люди рухнули вниз. Боевые экзоскафандры, оснащенные реактивными двигателями, спасли жизнь Кайрату и его бойцам. Но ошеломленные неожиданной атакой они были вынуждены забыть об охоте за беглецами. Это дало время лунолету-невидимке приземлиться, чтобы подобрать вахтовиков. Невидимость пришлось временно отключить. Открылся люк в десантный отсек, и беглецы принялись один за другим запрыгивать в корабль. Когда лунолет взмыл над каньоном, появился второй робот-трансформер, его зенитная лазерная пушка мгновенно взяла на мушку боевой корабль морячка. «Невидимость!» — рявкнул Рэм Эдуардович и ринулся вверх. Вращающийся пучок лазерных лучей задел только краешек цели, да и то, когда лед стал почти совсем прозрачным. Внутри противно запахло палёным. Звуковой сигнал оповестил о том, что на борту пожар. Тут же включилась автоматическая система тушения, а местонахождение воздушного судна... Теперь можно было судить только по едва заметному колебанию отблесков света. Через мгновение и оно исчезло. Кира сидела в кресле второго пилота, мрачная и злая. «Я теперь никогда не смогу вернуться домой», — тихо произнесла она. «Она что ж ты рассчитывала, когда ввязалась в это дерьмо, девочка моя?» — почти цинично ответил ей Рэм Эдуардович. Любовь, как и любое безумство, требует жертв. Но не волнуйся. Думаю, благодаря твоим друзьям мы сумеем неплохо устроиться, ну, скажем, где-нибудь на Марсе.